Для кого что главное? В сроки Марик, конечно, не уложился, и Юдин и старший отъехали без младшего. Зациклился Марик на проблеме, которую в условиях исторической родины не решить. Проблема чисто российская, надо быть гуще. Знать МАС, его абсолютно не интересовали нюансы практического применения системы. Интересно было ее создать. Система специально настроенная и со всех сторон защищенная, Пароли известные лишь главному бухгалтеру, даже директор может, должен не знать. Плюс защита от взлома годится лишь одна: система обнаруживает, что ее пытаются взломать, и поднимает тревогу, блокирует всю информацию, доступную на диске, а то и диагностирует, каким манером пытались взломать. Достаточно умная система, сможет. Если взлом по сети, то не страшно, отрубить комп от внешней сети и куку. -ку. Впрочем, поймав гада и блокировав информацию, система встанет и прокукует минимум на сутки. Ревизия, то все потери далеко не копеечные, но восполнимые. Хуже, если взлом происходит изнутри, не по кодированным каналам извне, а просто кто-то из своих сел за машину и попытался получить информацию. Но тут уж против лома нет приема. Следите сами, деловары, тщательнее отбирайте своих. Автор системы Марк Юдин за всех не в ответе. Он их не приручал. Автор Марк Юдин разработал систему, передал банку Э. С. Клевцову. Вместе с исходными текстами и почил на лаврах. Я сделал это. Я сделал это. Дальше, как полагает Марик, случилось следующее. Банковский программист покопался в исходниках и обнаружил. Ни хрена себе алгоритмик. Его же запатентовать — золотое дно. В системах наведения применимо, там сейчас такое старье задействовано, а тут — Клондайк, Эльдорадо. Да, тут алгоритмик был создан Мариком впервые, ранее никто не додумался. Но и он, создав, не додумался, не придал должного значения, не осмыслил, к чему еще его можно применить. В рамках создаваемого продукта пашет, не глючит, и отлично — а кто-то сообразил и подсуетился? Ха, кто-то. Наверняка питерский Беркович. Подходящая квалификация у него и больше ни у кого, но еще у Юдина. Собственно, что значит подсуетился? К продвинутому висельнику Севе Берковичу за консультацией обратился просто человек хороший Сема Клевцов, которому лучше не врать, себе дороже будет. Питерский Сева, в отличие от сосновоборского Марика, Никогда не соврет Сёме, особенно когда вопрос касается чужого программного продукта. Совершенно во всех отношениях, кто сказал, что продукт совершенен? Плюньте тому в глаза, да? Тут из с первых минут вижу, врет и удин. Говори Сева, говори, что совсем говно. Ну, не совсем. Объективности ради, как висельник о висельнике, Беркович не может не отметить. Проделана большая работа, очень большая. А по алгоритмику и вовсе крупный бизнес плачет. Но если ваш Семен м, соавтор гарантировал надежность системы, то не знаю, не знаю. Опытный хакер обойдет любую защиту. Тем более имея исходники. Это ведь у вас исходники? А хрен их знает, что этот козел дал, той принес. Не то дал козел, не все. Исходники, исходники. То, все. Чем проще, тем проще. Что проще, слышь, попроще давай, как бы так попроще. При создании сложного программного продукта слабину допустить, как два пальца облезать. Продукт блочный, вот какой-нибудь блочок и недотестирован. Полное тестирование, полный прогон, полный спектр данных невозможно сгенерировать. Познание бесконечного требует бесконечного времени. Считается, если продукт нормально показал себя на большом массиве данных, то все нормально. Но существует граничный массив, который, априорно считается, не может попасть на вход и сломать эту штуку. Нужно лишь вычислить, какой именно массив, и постараться, чтобы он попал на вход именно в недотестированный блочок, а он блочок узловой. Информация уничтожится, система встанет без обратки, практически ее надо будет запускать с нуля. Ведь накопленная информация, самое главное — «Не. Реально? Реально. А уж имея исходники. О, козел!» «Не, не ты, Сева. С тобой мы работаем. алгоритмы алгоритмик, говоришь? Крупный бизнес? На десять процентов согласен, да? Нет. автором будешь? Не, не этому козлу. С ним другой разговор будет. Я сейчас поеду, и не то что плюну, в глаза носу. Он у меня, собственное говно жрать будет и причмокивать». «Наверное, просто хороший человек». Семен Клевцов не имел намерения кинуть Марика изначально, он ведь хотел, чтобы все по-честному, и предложил идею задарма, и все дивиденды пополам, и денег таскал в бор немеренных, все по-честному. А козел Удин на те деньги свой компьютер поднимал, программки подкупал, врал, что сотни баксов за придурка держал. Но Клевцов просветился у знающих людей, а автовские такие же, Выходит за гроши, козел покупал, остальное на карман. Козел и Удин со сроками тянул и к тому же, оказывается, это самое, не дотестировал. А Клевцов баксы не из тумбочки брал, и их возвращать надо через месяц. Клевцов рассчитывал, что через месяц счет в швейцарском банке откроет, а ему три месяца мозги пудрили. Люди спрашивают: Сема, непонятно, где деньги? Да вот еще немного, еще чуть-чуть. Люди спрашивают тебя, что, кинули Сёма, скажи кто, подъедем, разберёмся. Да ну, жалко козла. Люди спрашивают, когда деньги. За такие вещи убивают, а не дивиденды пополам козёл. Да уж. Лозунг беспредельных 90-х. Для понимания другого человека нужно заранее предположить: он хуже тебя. Плюс, ты виноват уж тем, Сёма готов дивиденды пополам, даже если это большие деньги. Но не готов, если деньги очень большие, ну очень. Психологически напарнику десять процентов куда не шло, но пятьдесят и кому? Козлу, который с первой минуты Сёме в лицо врал? Просто хороший человек приехал в Борг Марику последний раз. Марик ждал его с нетерпением и нетерплясками. «Я с мы Мы сделали это. Гора с плеч отметим. Роскошный домашний ужин весь день по магазинам и на кухне». «Отметили. Марек, с позволения Токмарева, в деталях не будет. Нет-нет, бить не бил, стволом в зубы не тыкал, но...» Юдин сел и под диктовку Семы написал. «Я Юдин М.Б. Настоящим свидетельствую и подтверждаю, что системный банковский продукт Клюд Клуд принадлежит Клевцову С.В., владеющему и распоряжающемуся им целиком и полностью по своему усмотрению. Еще написал «Я, Юдин М.Б., передаю клевцову С.В. в счет долга компьютер IBM и никаких претензий в дальнейшем к нему не имею». Еще написал «Я, Юдин М.Б., обязуюсь в месячный срок выплатить банку Кредитвест сумму в 15 тысяч уе для покрытия ущерба, нанесенного мной, Юдиным МБ, локальной компьютерной сетке банка. Нотариус не понадобился. У Семы всегда тысяча нотариус, который будет рад помочь просто хорошему человеку. Марик написал все три бумаги, не бумаги, а документы машинально и отрешенно. Одно желание, чтобы это все побыстрее кончилось, хотя бы на сегодня. Во-первых, во-вторых, он отнесся к бумаг, к документам. Не то чтобы не всерьез, но поверить, что все это всерьез, склад ума протестовал. Склад ума у Марика был шестидесятнический, был. Нужно заранее предположить, он лучше тебя. Он, Сема Клевцов, просто взвинчан, пьян дребезги, не в себе. Его кто-то ввел в заблуждение, дезинформировал, накрутил. Завтра-послезавтра он успокоится, протрезвеет, придет в себя... — Надо подождать. Он позвонит, он скажет. — Борис, ну ты того, зла не держи. Я что-то у тебя слишком наураганил. Нам же с тобой еще вместе работать и работать. Слышь, это самое, по исходникам пара вопросов. — Само собой, Марик никогда впредь не станет отвечать на вопросы Клевцова. Буде происходники, буде, про который час. Но главное — кошмар, если не развеется, то поредеет. Компьютер бог с ним, коробка — но там же вся юдинская база данных. Отдай, Клевцов, не греши. На кой она тебе? Продукт, клюд. Бог с ним, с продуктом. Пусть все вырученное за клюдом уйдет тем, кто кредитовал Клевцова. Пока Юдин, Юд, создавал программу. Главное, он сделал это. А в немеренные дивиденды до конца так и боялся поверить. Правильно боялся, козел. Но пятнадцать тысяч уе... «За что? Какой такой ущерб локальной сетке? Какого такого банка кредитвест?» «А такой козел, такого!» Семя в том банке, один тоже не дурак, растолковал доступно, что могло произойти, если бы... «Или Беркович дурак, а, козел? Ты ж сам его Семя называл как спеца». «Беркович в интеллектуальном казино. Кто, как, когда до финала дошел. В Москве, понял? Помней тебя будет, козлина захолусная. Или, скажешь, не могло произойти, если бы в принципе? Ну, скажи, скажи. В принципе могло. Вот за принцип и плати. Из тебя еще спасибо за то, что не произошло. Иначе пятнадцатью штуками не отделался бы. Откуда Юдину взять пятнадцать штук? А Сёме насрать, не его проблема. Квартиру продашь. И попробуй не уложись в месячный срок. Довольно ты время тянул, хва. Клевцов не позвонил ни завтра, ни послезавтра. Через неделю он позвонил. Че, козел, неделя прошла, три осталось. Покупателя нашел на свою халабуду ли помочь? Люди уже спрашивают. И Марик осознал. Кранты. Полный форс-мажор. Он бросился было к Чепику, кто все-таки привел просто хорошего человека к Юдиным. Но Чепик запропал. Ни по-домашнему, ни по трубке. Объявился лишь на исходе второй отпущенной Марику недели. Руки по локоть. «В бинтах. Отъехать? Кое-куда пришлось. По делу». «Что за паника, Майк? Рассказывай, но чисто конкретно, без соплей», — рассказал. И Кайман отправился в Питер к Клевцову. Настроен был решительно. «Не типа «в натуре заказла, ответишь», но типа «перетрем тему, Сёма, нельзя же так». А вернулся удрученным. «Почему не сказал, что бумаги написал и подписал?» Ты же меня в идиотское положение поставил. Сижу, слушаю Сему, как последний идиот. А у меня видишь документ? Чья подпись? Базара ноль. Гена, не понимаешь? Я в каком состоянии был, я ведь рассказал. Что я не понимаю? В каком состоянии? Он тебя бил? Нет. Стволом в лицо тыкал? Нет. В лес отвез? Ямку заставил копать? Нет. Но, понимаешь, есть ситуации, когда... Да, понимаю, понимаю. Эх так и так, не надо было ничего подписывать. Лох ты, лох ушастый. Лох, Гена, согласен. А если бы я не подписал? Ты бы... Тогда что? Ну, тогда иное дело, хотя... И что делать, Ген? Снять штаны и бегать. Извини. Да, он, конечно, с тобой поступил жестковато. Главное, за что, Ген, за что? Я три месяца, как папа Карла, я головка от нуля. За что, за что? За то, что лох. «Да. Но ты ему объяснил? Ты на него как это? Наехал? Не томи, Ген». «Наехал? Я? На Клевцова? Остынь, мудила!» «Да. И по понятиям у него все основания. Нет, кое-чего мы с тобой добились. Ген, выдохни, выдохни. За систему свою ты, конечно, не копьяни. Это я понял, понял. О машине, конечно, тоже забудь. Это я тоже понял. Но там вся база данных и «забудь», сказал». — Понял. — А вот насчет пятнадцати штук... — Гиен, Гиен, остынь. Короче, пятнадцать тысяч уе на юдине висят, как висели. Но Кайман приложил титанические усилия и продлил срок. С месяца до года. — О, Марик, не смурней, не смурней. За год можно столько провернуть, что еще и наварить на этом. Чепик под свою ответственность уломал. — Ну, Марик, или месяц устраивает больше... Да не месяц, две недели. Короче, садись, мудила грешная, работай, зарабатывай, а Гена по своим каналам варианты поищет. Юдинскую квартиру, если умеющий, за год можно раз сто продать перепродать, причем не выезжая из нее, и в конечном счете вернуться с Наваром. От Марика требуется только генеральная доверенность, и. Марик, ты что, Генки чепику не веришь? Он не клевцов, он чепик. Короче. Надо Кайману отдать должное. За год пятнадцать тысяч уе отыгрались, а то и больше. Марик не считал, не вникал. Правда, Чепик попросил занять малую комнату под склад. Временно, разумеется, временно. Ага, и Великая Стена, и Вискос от Генки. Судя по конъюнктуре рынка, Марик до скончания века обречен жить с Великой Стеной и Вискосом. Впрочем, Чепик сделал широкий жест. «Пользуйся, Майк, подъебляй». Все говно-говно. Никто не захочет из-за полцены. зажали сволочи. На самое смешное, Арт, ты слушай, слушай. Самое интересное. Вытащил меня по-настоящему. Не Генка. Олежек меня вытащил за веревочку. И конце обрубил, представляешь? Так Марев представляет. Чепика в качестве спасителя не совсем. Какая-то у Каймана благотворительность с душку. Вот и давеча у подъезда. Чепик, допустим, предупредил Артема и не сдал ментам, но предварительно позволил, не воспрепятствовал войти в квартиру, побыть наедине с Трупом. Зачем? Чтобы Тихморев поглубже увяз? Была ведь у Каймана возможность остановить школьного друга-приятеля, играющего в гляделке с тонированным Фордом, с Мариком аналогично. Вроде Чепик помог, деньжат по легкому срубить, человека привел с плодотворной дебютной идеей. Важно не что получилось, а что задумывалось. Марик сам виноват. Вроде помог Чепик с пятнадцатью тысячами УЕ, но... Гамазуна же в качестве спасителя-благотворителя вполне. Даром ли у него фирма Доброход? Или нет уже у Олежика фирмы? Судя по вчерашней встрече в электричке, нет. Не до жиру, быть бы живу. А раньше, лет пять назад, еще была. Впрочем, джип Чироки — личный шофер, дива-индианка, не презентабельная, но многочисленная охрана. Может, он Гарун-аль-Рашидствует на досуге?